Глава 1432. Платформа трансцендентности. После уничтожения мира гора и моря характер Манхау изменился. Теперь в его сердце поселилась ненависть, которой он куда чаще, чем раньше, позволял брать верх над собой, а желание мстить впиталось в саму кровь. Основная причина таких перемен крылась в осквернении трансформации из бессмертного в демона. Это возвело некоторые эмоции в крайнюю степень и сделало его чрезмерно подозрительным. Нынешний Мэнхэо коренным образом отличался от молодого учёного, стоявшего когда-то на горе дацин в государстве Джао. Присущая ему застенчивость исчезла, осталась только жестокость. Он стал реже улыбаться. когда губ всё же касалась улыбка, она всегда получалась какой-то холодной и отстранённой. Его мир уже давно полностью пропитала кровожадная аура. Произошло это не по его желанию или из-за начальных предпосылок в характере. В его случае судьба оказалась не очень благосклонной госпожой, Пережитый им опыт словно безжалостный клинок изуродовал его и навеки изменил. Запечатывание шестого парагона было лишь началом. Он планировал покончить со всеми, кто посмел перейти ему дорогу, поэтому восьмый парагон, хоть тот всего один раз напал на него, мог уже начинать прощаться с жизнью. Для Манхао одного раза было вполне достаточно, вторые возможности ему уже не представятся. Другого человека в списке Манхао на устранение звали Цзэнь Юньшань, тот, что носил золотой халат – Манхау немного сомневался в успехе покушения на эксперта такого уровня, но это не имело особого значения. Ему было весьма интересно узнать, с чего эти трое внезапно ополчились против него. У него существовало одно правило. «Если вы не будете меня трогать, я тоже не стану вас трогать. Но если вы всё же перейдете мне дорогу, тогда я сотру вас лица земли». Манхау выглядел крайне мрачно. Он летел настолько быстро, что воздух разрывали громкие хлопки. Его даже нельзя было разглядеть. В луче света он скорее напоминал выпущенную из лука стрелу, чем летящего человека. Рассекая небо, он постепенно набирал скорость, за собой наставлял оглушительный грохот и ударные волны, искажавшие пространство и вызывавшие внизу землетрясения, Такой полёт действительно впечатлял. В погоне за восьмым парагоном Манхау выяснил, что его жертва, судя по всему, двигалась к месту, куда ему изначально хотелось попасть – к центру первого континента Некрополя. Манхау продолжал наращивать скорость, заявляя о своём присутствии на много километров окрест. Восьмой парагон впереди дрожал, как осиновый лист. Вперёд его гнал страх, заставляя использовать всю имеющуюся у него силу для поддержания предельной скорости, на которой он был способен. Он продолжал использовать секретные заклинания. Его тело сморщивалось и усыхало. С другой стороны, это позволило ему мчаться вперёд с суммопомрачительной скоростью. «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» мысленно проклинал всё на свете восьмой парагон. Он уже сожалел, что вообще спровоцировал Манхао. Никто не мог предположить того, что у него окажется частичка ауры истока Дао. Хоть её было совсем мало, этого хватило, чтобы Парагон с девятью эссенциями почувствовал угрозу. «Он собирается убить меня!» Эта мысль раз за разом повторялась у него в голове. Манхао всерьёз намеревался убить его, поэтому ему ничего не оставалось, кроме как бежать. Он не мог заставить себя не обернуться, не атаковать на упреждения... Ему приходилось сжигать жизненную силу, дабы поддерживать текущую скорость. Единственной надеждой было место всеобщего сбора. Там сейчас находились Зинь Юньшань глава школы. Манхао будет трудно убить его при таком количестве людей, которые явно не останутся стоять в стороне. Восьмой парагон прикусил язык и сплюнул немного своей крови для очередного рывка. За ним неотступно следовал Манхао. Однако никто не спешил к нему на помощь. Дело не в том, что восьмой парагон забыл о нефритовой табличке для связи с остальными. Он неоднократно посылал сообщения с просьбами о помощи, но все его попытки были сродни броскам камня в море. Ему не пришло ни одного ответа. Его сердце сжималось от горечи и ужаса, как вдруг в него ударила молния. Кашляя кровью и хрипя, он сумел вырваться из неё, а потом без оглядки бросился бежать. В следующий миг появился Манхао. Он с холодной улыбкой собрал молнию и продолжил преследование. Время тянулось невыносимо медленно. Охотник и добыча постепенно приближались к центральной области. В сердце первого континента стоял древний алтарь высотой 30 тысяч метров. Четыре его угла украшали вырезанные в камне драконы, из-за чего платформа напоминала пагоду, устремившуюся высоко в небо. Сама угольно-чёрная платформа обладала невероятно древней аурой, как будто стояла здесь уже много веков. Исходящие от алтаря волны соединялись с небом и землей, отчего создавалось двоякое впечатление. С одной стороны казалось, будто она была едина с континентом, на котором стояла, с другой находилась в гармонии с самим Некрополем. Люди из школы безбрежных просторов находились неподалёку от алтаря, с нескрываемой радостью взирая на чёрную громадину. На самом алтаре в позе лотоса сидели три человека. Одним был молодой человек в золотом халате по имени Цзиньюньшань. Другой, худощавый и болезненно бледный человек, скрывался с небольшой песчаной бурей. Звали его Шадзюдон. Последним был глава школы. Эта троица сидела на самой высокой точке алтаря. Выражения их лиц постоянно менялись. В один момент они чуть ли не светились от радости, в другой выглядели растерянными, иногда все трое начинали дрожать, постепенно в них формировались микроскопические частички ауры истока Дао. Другие практики Школы Безбрежных Просторов полголоса обсуждали происходящее на платформе. В древних хрониках сказано, что Некрополь состоит из девяти континентов, на каждом имеется платформа трансцендентности, любой практик, ищущий просветления на алтаре, может узреть путь к трансцендентности. И ведь хроники не врут. голова школы вместе с братьями Даоса Миша и Цзинь, первыми вступили на алтарь. Уже больше пяти дней они ищут просветления. Заметили, как хаура и стока Дао постепенно становятся сильней? В этом месте точно сокрыт метод для достижения трансцендентности. Если верить тем же хроникам, то алтарь каждого континента Некрополя увеличивает шанс на достижение трансцендентности на 10%. Получается, получивший просветление на всех 9 алтарях, получат 90% шанс на достижение трансцендентности и переход на царство Истока Дао. У всех людей из школы безбрежных просторов снаружи алтаря заблестели глаза. Их привела сюда одна цель – трансцендентность. А точнее, методы её достижения, скрытый в девяти алтарях Некрополя. В то время как глава школы и двое парагонов на пике девяти эссенций искали просветление, а их аура Истока Дао постепенно становилась яснее и сильнее, вдалеке показался луч света – Он приближался к алтарю с самопомрачительной скоростью, воздух прорезал крик на грани отчаяния. «Помогите! Собрайте до осы, помогите мне!» Как выяснилось, в луче свет улетел в восьмой парагон. Его волосы спутались и налипли на лоб, кожа сморщилась, глаза покраснели, аура опасно дестабилизировалась, да и сам он порядком исхудал. Этот жалобный крик о помощи принадлежал именно ему.